сто девяносто ш е с т м а т ь е р ь Агни Йоги Качество постоянства не о т а страло, но выше также и истинная любовь Эти огненные качества утверждают неприложность встречи с любимыми в будущем Нет разлуки, но только временно, чтобы дать возможность укрепиться этим неприходящим ч у в с т в м Кому к стремляемся с теми и будем Радость учителя неотъемлема, если цементирована н е п р и х о д я щ е й любовью.